Глава 4. 16 лет назад Олегу и Дику было меньше двух лет. Марьяны еще не было на свете. Они не помнили, как опустился здесь в горах исследовательский корабль «Полюс». Их первые воспоминания были связаны с поселком, с лесом, повятки шустрых рыжих грибов и хищных лиан – Они узнали раньше, чем услышали от старших о том, что есть звёзды и другой мир. И лес был куда понятней, чем рассказы о ракетах или домах, в которых может жить по тысяче человек. Законы леса, законы посёлка, возникшие от необходимости сохранить кучку людей, не приспособленных к этой жизни, старались вытолкнуть из памяти землю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 Поэтому и старшие, и учитель, все, каждый как мог, старались воспитывать в детях ощущение принадлежности к земле. Мысль о том, что рано или поздно отторженность прервётся, а в поддержании связи с миром оставался корабль за перевалом. Он существовал.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 — Здесь должна быть открытая дверь, — проговорил Олег, — которая ведет в двигательный отсек. Только нам туда нельзя. Мы должны найти лестницу наверх. — Как хорошо ты все выучил, — чуть улыбнулась Марьяна. — Они снова пошли вдоль стены. — Здесь должно быть много вещей, — сказал Дик. — Как мы их понесем обратно? — А вдруг те, кто здесь умер, ходят? — спросила Марьяна. — Да кончай ты, — оборвал ее Дик.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 Эггли рассказывала, что самые большие животные обитают в море и называются китами. Олег видел еще много чудесных и непонятных вещей, и к исходу часа, который потребовался, чтобы добраться до каюты 44, он был переполнен впечатлениями. Впечатления накапливались, вызывали у Олега отчаяние из-за собственной тупости, из-за неспособности разобраться в вещах, из-за того, что Томас не дошел до корабля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 Реальность этого мира более глубокую и настоящую, чем реальность посёлка и леса. В обычной жизни нельзя встретиться с самим собой. Вещи исчезают, а если что-то и остаётся, то остаётся как память, как сувенир. А здесь, в петле, прикреплённой к бортику кровати, висела недопитая бутылочка с молоком. Молоко замёрзло, но его можно было растопить и допить»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 Олег зажмурился и постоял так с минуты, пока глаза не привыкли к солнечному свету. Солнце стояло высоко, ночь давно прошла. Олег открыл глаза и испугался. Никаких следов дикой и марьяны. Снег за ночь все сравнял и сгладил. Снег без единого темного пятна. «Эй!» – негромко сказал Олег. Тишь стояла такая, что страшно было ее разбудить».